Глава тридцать Саша. Выхожу из корпуса и, найдя глазами толпу на стоянке, направляюсь в их сторону. Погода сегодня полный пиздец. Всю ночь валил снег. К утру он растаял, а сейчас снова похолодало. И все лужи покрылись ледяной коркой. Хорошо, хоть успел переобуться на зимнюю резину. Макс, например, сегодня догнал кого-то в жопу. Похрустывая подошвами ботинок, подхожу к ребятам. И, поздоровавшись с теми, кто на лекциях появиться не соизволил, снимаю свою тачку с сигналки и закидываю сумку на заднее сиденье. «Привет, Саша!» – жизнерадостно произносит Алинка. «Привет!» – отвечаю, не отрывая взгляда от экрана телефона. У нее своей машины нет, поэтому каждый день после занятий она трется здесь в надежде с комфортом доехать до дома. Несколько раз я ее подвозил, когда мотался к родителям за город. «Сегодня не повезу, планы другие!» «Саш, ты случайно к родителям не едешь сегодня?» Приблизившись, спрашивает Алинка. Я морщу нос от ее сладких духов и все так же, глядя в таблицу на экране телефона, отрицательно качаю головой. «Не еду». «Печально», Печально" — вздыхает она. «Придется ехать на такси». Уверен, у нее там целые табуны извозчиков, только пальцем щелкни. Сама мне в прошлый раз хвастала, что от парней отбоя нет. Можно домой каждый день с новым ездить и ни разу не повториться». Так что, как она сегодня до дома доберется, не моя забота. Меня другое волнует. Стрельцовой сегодня на занятиях не было. А у нее, между прочим, в социологии две пары. Первый раз пропускает. Почему? Что такое у нее должно случиться, чтобы она важные лекции пропустила? «Ладно», — хлопает по плечу Сорокин. «Я погнал! Вечером увидимся!» Ага. Толпа незаметно рассасывается. А я за каким-то хреном еще добрые полчаса всматриваюсь в лица выходящих из корпуса студентов. Дожидаюсь, пока выйдет мой стукачок с ее потока. Подзываю его пальцем. Леня. Совсем коротышка, маленький щуплый очкарик. Еле до плеча мне достает. Рад оказывать услуги за простое спасибо. «Здрасте». Выдыхает клубок пара, шмыгает носом и неаккуратно поправляет на носочки. «Не было ее сегодня». «Это я уже понял. Почему не было?» «Лянка говорит, заболела она. Температура под сорок. Простыла, что ли?» Блять, нашла время болеть. Скоро сессия, и ей вообще-то на работу сегодня». «Я могу вечерком к ней в комнату заглянуть», – предлагает вдруг он. «Позвонить, если будут новости?» «Позвони. Открываю дверь Лексуса и сажусь в машину. В любом случае позвони». «Хорошо». «Киваю в знак благодарности и поворачиваю ключ зажигания». Сразу включаю печку и дую в холодные ладони. Дотаскалась по автобусам да по метро. Добегала да без шапки. Вот теперь будешь знать, каково это гореть в такой температуре. Твою мать, а! Лежит, наверное, в этой обшарпанной общаге пластом. И никому дела нет. Чё делать-то? Достаю из кармана телефон и тупо смотрю в экран. Затем открываю контакты и нахожу ее имя. Заношу палец, чтобы нажать на вызов, но... Сука, не решаюсь. Сразу спалюсь, что слежу за ней, как маньяк. Ну, нах. В итоге звоню матери. «Мам, привет! Как дела?» «Здравствуй, сынок», — отвечает она удивленно. «Что случилось?» «Ничего?» — хмыкаю я. «Нормально все?» «Да ладно. Дай-ка вспомнить, когда ты последний раз звонил поинтересоваться, как у меня дела». «Мам, ну прости, некогда мне». «Так что случилось-то?» Набираю в грудь побольше воздуха и спрашиваю. «Мам, ты с Дашей давно разговаривала?» «С Дашей? О боже! На прошлой неделе? А что, она пропала?» «Нет, не пропала, успокойся». Смотрю на себя в зеркало заднего вида и невольно морщусь. Самому от себя тошно. Я тут случайно услышал, что она болеет вроде, на учебу не ходит. «Болеет? Господи! Сейчас такой вирус страшный гуляет!» Ага. «Позвонишь ей?» «Конечно!» «Узнай, может, надо чего? Лекарства там, витамины?» «Сейчас позвоню!» «Мне только потом перезвони!» Успеваю крикнуть в трубку, прежде чем в ней раздаются гудки. Бросив телефон на пассажирское сиденье и обняв руль обеими руками, принимаюсь ждать ее звонка. «Нахрена мне это надо?» Этот вопрос я задавал себе сотни, если не тысячи раз. Ответа нет. Поэтому и голову ломать смысла нет. «Надо и все!» Незаметно для себя за последние полтора месяца я наизусть выучил расписание ее лекций и дни, по которым она работает в своем сратом магазине нижнего белья. За каким-то хреном для меня это важно – каждую минуту знать, где находится Стрельцова и чем она там занимается. Размышление прерывается деликатной стекло машины. Опустив его, смотрю на Таню. «Привет. Ты как здесь?» Странно, учитывая, что она здесь не учится, и вообще закончила вуз уже несколько лет назад. «Курьером подрабатываю», – шутит она, кутаясь в пальтишко от пронизывающего ветра. «Договоры вашему ректору на подпись привозила». «Я же говорил отцу, что сам завтра отвезу». Она пожимает плечами, мол, понятия не имею, как так вышло, и склоняется, чтобы заглянуть в машину. «Саш, ты не занят? Может, подкинешь меня обратно?» Чудно все это. Отправили сотрудника, который курьерской службе никакого отношения не имеет. Без водителей, даже не на такси. Скрипнув зубами, от досады все же киваю на пассажирское сиденье. Таня радостно улыбается и быстренько оббегает капот моей тачки. Она в городской администрации работает, секретарем зама отца. Там мы и познакомились. Старше меня года на три. Красивая, ухоженная, неглупая и свободная. Пару раз уже проводил с ней время. Первой – сразу после окончательного разрыва с Алинкой. Мы тогда случайно в клубе пересеклись. А может, и не случайно. Второе всего несколько дней назад, на прошлых выходных. Она сама позвонила и пригласила в гости. Я согласился. «Как дела?» – спрашивает она, потирая зябшие ладони. «Нормально». В этот момент мама мне перезванивает, и я, сделав знак рукой Тани, принимаю вызов. «Саша, Даша действительно заболела». Температура сейчас почти 39. Лекарства нужны какие-нибудь? Она говорит, ничего не надо, но я все равно переживаю. Предложила ей к нам приехать, так она ни в какую. Боится детей заразить. Ясно. Я позвоню ей завтра утром. Если состояние не улучшится, приеду за ней сама. Хорошо, я понял. Отключаюсь и везут Татьяну в администрацию. Она громко вздыхает. Не знаю, на что намекает или не намекает. «Вообще не до нее сейчас». «У тебя кто-то заболел? Мама?» спрашивает наконец. «Нет». «Сестра?» «Нет». Таня начинает обиженно пыхтеть, обнимает себя руками и снова громко вздыхает. «Саш, а приезжай ко мне сегодня. Мне вино испанское подарили». Гашу внезапную вспышку раздражения и поворачиваю к ней голову. «Я не приеду, Тань». «Дела? А завтра?» «Не завтра, не послезавтра». «Прости, если обидел». Девушка отворачивается к окну, часто прерывисто дышит, но молчит, пока я не останавливаюсь на парковке у здания администрации. «Приехали». «У тебя кто-то есть?» Блять, ну начинается. Какие могут быть обиды после двух трахов? Я ничего не обещал, не звонил и не писал. Даже в губы не целовал ее ни разу». «Тань, мне не нужны отношения». «Я разве предлагала?» «А разве не на них ты надеешься?» спрашиваю тихо. «Честно». «Нет, конечно», — восклицает она очень неправдоподобно. Делаю вид, что верю. «Ну окей. Если мне приспичит, я тебя наберу». «Придурок!» Выскочив, хлопает дверью. Я еще несколько секунд смотрю ей вслед. Может, и придурок. Может, у меня после стрельцовой паранойя развилась. Не знаю. Но веры нет никому. Сразу после этого еду в аптеку. Набираю целый пакет лекарств, потом еще заезжаю за фруктами и возвращаюсь к общежитию.